Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский Личность эта быстро промелькнула в нашей истории, но с блеском и славою оставила по себе поэтические печальные воспоминания. Характер этого человека, к большому сожалению, по скудости источников, остается недостаточно ясным. Несомненно только то, что это был человек необыкновенных способностей. В старинных родовых обычаях нередко случалось, что кто-нибудь из членов рода получал прозвище, которое остается за его прямыми потомками, и таким образом образуется двойная фамилия, состоящая из этого прозвища и родового древнего наименования. Так в потомстве суздальских князей, получивших наименование Шуйских, был князь, прозванный Скопа, давший начало ветви Шуйских, носивших название с к о п и н ы х Шуйских. Эта ветвь окончилась правнуком скопы Михаилом Васильевичем. Во время царствования названного Димитрия Михаил Васильевич имел не более 20 лет от роду, но Димитрий отличил его и приблизил к себе. Он дал ему сан своего царского мечника и возложил на него важное поручение — п р и в е с т и в Москву царицу Марфу. В каких отношениях был Михаил к заговору Шуйского, мы вполне не знаем, хотя есть известие, что Дмитрий во время нападения заговорщиков не нашел своего меча, который хранился у Михаила. Когда Болотников стоял под Москвой и 26 ноября собирался брать приступом столицу, царь Василий поверил скопину охранения Серпуховских ворот. Михаил исполнил превосходно свое поручение и не только отбил м я т е ж н и к но 2 декабря ударил на Коломенское село и заставил Болотникова бежать от столицы. Несмотря на то, что князь Скопин заявил уже свои способности, Шуйский не дал ему главного начальства над войском против Тушинского вора, а поручил своему бездарному брату Дмитрию, который постыдно бежал и допустил самозванца до Москвы. Видно было, что подозрительный царь не доверял Михаилу Васильевичу. и выдвинул его на дело только тогда, когда большая часть государства отпала от московского царя, и сам Василий со дня на день дожидался гибели. В это время Скопин отправился в Новгород для заключения союза с шведами. Еще в феврале 1607 года шведы через карельского воеводу предлагали Василию свою помощь. Но Василий, верный прадедовскому обычаю скрывать перед чужими свои затруднительные обстоятельства, и представлять свое положение в самом лучшем виде, приказал выразить шведам негодование за такое предложение. Шведский король сделал вторично подобное же предложение, когда Василий стоял под Тулую. Василий отвечал, что он помощи ни от кого не требует, и у него есть несчетные рати. Тогда, только когда самозванец уже угрожал с т о л и ц ы Василий должен был укротить свою гордость и ухватиться за средства, которые ему предлагали прежде. Он поручил это важное дело Скопину. Прибывший в Новгород, Скопин отправил в Швецию своего Шурина, с е м ё н Васильевича Головина, а сам оставался в Новгороде. Но тут он увидел, что новгородцы волнуются и в большинстве готовы провозгласить Дмитрия. Уже Псков и другие соседние города отпали от Шуйского. в о й с к у Скопина было немного, он вышел из города, но кругом его все было враждебно. Пограничные города Ивангород и Орешек были уже за Дмитрия. Скопин хотел уйти в Швецию, как при Устье Невы явились к нему новгородские старосты и просили вратиться в Новгород, обещая верность Василию. Такую перемену настроения в Новгороде произвели убеждения тамошнего митрополита Исидора. Но когда Скопин возвратился в Новгород, то услышал неожиданную вещь, что из т у ш и н о идет на Новгород полковник Кернозицкий с толпою поляков и русских воров. Новгородский воевода Михайло Игнатьевич Татищев вызвался идти против Кернозицкого. Татищева не любили в Новгороде. Его недоброжелатели пришли к Скопину и сказали, Татищев затем идет на Литву, чтобы изменить Василию и сдать Новгород. Скопин, вместо того, чтобы защищать Татищева или разбирать справедливость доноса, собрал ратных новгородских людей и сказал, «Вот что мне говорят против Михаила Татищева, рассудите сами». Враги Татищева подняли крик и так вооружили всех, что толпа бросилась на него и растерзала. Скопин похоронил тело Татищева, а имущество велел продать с публичного торга, как поступали в старину в Новгороде после Народного суда. Сам Скопин взял себе несколько вещей. Это дело остается темным, как по отношению к личности Татищева, так и самого Скопина. Странным должно показаться, чтобы в самом деле мог покуситься пристать к самозванцу Татищев, один из главных виновников убийства, названного Димитрия. фанатический приверженец русских обычаев. Но тогда всех подозревали, и редкий мог за себя поручиться. Кернозицкий подступил к Хутынскому монастырю. Многие из служилых новгородских людей после смерти Татищева перебежали к неприятелю, а против Кернозицкого вышли собравшиеся крестьяне. Некоторые из них попались в плен и под пытками наговорили, что в Новгород идет большое войско. к е р н о з и ц к и й испугался и отступил в старую русу между тем головин заключил договор по которому швеция обязывалась доставить московскому государству на первый раз 5 я т ь ы с я ч войска заплату 32 и д ц т ы с я ч и рублей да кроме того московское государство должно было дать швеции 5 я т ь ы с я ч рублей не в зачет сверхто шведы обещали прибавить еще в с п о м о г а т е л ь н о г войска безденежно с условием чтобы московский государь Отпускал безденежно свое войско в Швецию в случае нужды. За это московское государство уступало Швеции Карелу со всем ее уездом. По силе этого договора весною 1609 года прибыло в Новгород 5000 шведов, а за ними должно было прийти еще десять тысяч разноплеменных охочих т людей, но число пришедших на самом деле оказалось неполным. Шведским войском начальствовал Яков Понтус Делагарди, сын французского выходца Реформата. Скопин встретил его в Новгороде 30 марта с пушечными и оружейными выстрелами. Оба предводителя были молоды. д е л о г а р д и 27 лет, Скопину всего 23 года. Народ любовался ими. Иноземцы, описывая русского вождя, говорят, что он при своей молодости был необыкновенно красив, статен, приветлив, и привлекал всех своим умом и той силой души, которая выказывалась во всех его приемах. По московскому обычаю, Скопин, благодаря шведского короля за помощь, старался, однако, скрыть перед Делагарди крайнее положение Отечества. Наш великий государь, говорил он, находится в благополучии, все подданные ему примят. Есть каких-нибудь Тысяч восемь русских бездельников, которые пристали к полякам и казакам. Скопин выдал шведскому предводителю деньги, следуемые шведам не в зачет, а из суммы, н а з н а ч е н н ы й на жалование войску, мог дать только три тысячи, да и то с о б о л ь м и мехами, звонкой монеты не хватало. Он успокоил союзников обещаниями. Между тем рассылал грамоты в северо-восточные города, менее других разоренные, умолял скорее собирать и присылать деньги и вместе с тем приглашал отправлять к нему ратных людей. План его был таков, чтобы идти прямо к Москве, не останавливаясь под городами, потому что все города, по его расчету, должны будут изъявить покорность, когда Москва освободится. Первое дело Соединенного русско-шведского войска было под селом Каменкою 5 мая. Кернозицкий был разбит на голову отрядом, которым начальствовали Горн и ч е л к о в Победители взяли у него пушки, порох, лошадей, набрали множество пленников, в том числе толпу женщин. Скопин после этой победы отправил отряды по соседним городам. Весть о победе над Кернозицким произвела такое впечатление, что города Торопец, Невель, Холм, Великие Луки, Ржева отступили от самозванца. Порхов избавился от осаждавших его воров. Псков держался Дмитрия, и потому что в этом городе захватили власть черные люди, вопреки желанию лучших людей, расположенных отступиться от вора. Затем Торжок, а за ним другие соседние города, прислали к Скопину повинную и признали царя Василия. Скопины Делагарди выступили из Новгорода и шли отдельно. К досаде Скопина Делагарди шел медленнее, чем хотелось русскому вождю. Быть может, шведский предводитель рассчитывал, что русские не в состоянии будут уплатить жалование, которого сумма возвысится от долгого времени службы шведов в московском государстве, и тогда будет предлог захватить Северные области, как сделалось впоследствии. Вор отправил против них Зборовского с поляками и князя ш и к о в с к о г о с русскими людьми. Воровское войско истребило город Старицу, не взяло т о р ш к а отступило, и заперлось в Твери. Скопин и Далагарди, соединившись, напали на Тверь. Сначала они были отбиты, но потом, 13 июля, возобновили нападение, выгнали неприятеля из Твери, погнались за ним и разбили на голову. Скопин после этой победы торопился идти к Москве, но иноземное войско взбунтовалось, требовало уплаты жаловни и не хотело идти далее. д о г а р д и должен был уступить, сам остался под Тверью и с своей стороны стал требовать уплаты жалования и отдачи Карелы по условию. Заплатить было нечем. Долагарди в о р а т и л с я к т о р ш к у и его наемные воины стали обращаться с русскими поселянами не лучше поляков. В этом затруднительном положении Скопин не упал духом. Он пригласил по особому договору отряд шведского войска под начальством к р и с т и а н а зомме» и стал под к о л я з и н ы м Отсюда он беспрестанно рассылал гонцов по городам и просил присылки денег и ратных людей. Монастыри Соловецкий, Печенский, Устюжский, Спасоприлудский снабдили его деньгами. Пермская земля приводила его в досаду своей медлительностью. Зато усердными показали себя Волокжане в и Сольвычегодцы, особенно Строгановы, которые, кроме присылки денег, снаряжали и отправляли на свой счет к Скопину много ратных людей. Прибывшие в к о л я з и н ратные люди были хорошо вооружены, но не знали военного дела, и Христиарн Зоме занимался их обучением. В половине августа тушенцы, осаждавшие троицу под начальством Сапеги из Боровского, пошли на Скопина. Но Скопин предупредил их и на реке ж а б н е впадающей в Волгу, поразил и обратил в бегство. Получивший деньги, Скопин выплатил еще часть жалования шведскому войску, отправил от имени царя Федора Чулкова сдать шведам Карелу и тем побудил Делагарди прибыть к нему с войском 26 сентября. Союзники очистили от воров Переяславль и в октябре взяли Александровскую слободу. Тогда не только Сапега и Зборовский, но и сам главный начальник Тушинского вора Рожинский двинулся на Скопина. После кровопролитного боя под а л е к с а н д р о в с к у ю Слободой они воротились назад с б о л ь ш о й потерей. Скопин и д а л а г а р д и составили план строить засеки одну за другую и таким способом приближаться к Москве. Сам Скопин прорывался к столице. На Делагарде удерживал его, представляя, что не следует оставлять в тылу неприятеля, а нужно очистить соседнюю страну от воров. Таким образом, Скопин простоял всю зиму в Александровской слободе. Слава его распространилась повсюду. Царя Василия не терпели, и русские стали поговаривать, что следует его не изложить, а с царем сделать Михаила Васильевича. Прокопий Липунов прислал Скобину п о с о л ь с т в а от всей Рязанской земли и извещал, что вся русская земля хочет избрать его в цари и признает, что кроме Михаила Васильевича никто не достоин сидеть на престоле. с к о п и н не вошел по этому поводу ни в какие объяснения, удалил от себя посольство, но никого не казнил, не разбирал дело и не известил об этом царя Василия. Между тем, Тушинский лагерь разошелся, Москва освободилась от осады, отовсюду повезли припасы к столице. Скопин с Далагарди отправились в Москву и въехали в нее 12 марта 1610 года. Толпа московского народа обоего пола встречала его за городом. Бояре подносили ему хлеб-соль. Скопин ехал верхом рядом с Далагарди. Народ падал перед ним ниц, называл освободителем и спасителем земли. Сам царь Василий всенародно со слезами обнимал и целовал его. Начались пиры за пирами. Москвичи на перерыв один за другим приглашали шведов в свои дома и угощали их. Скопин хотел отдохнуть в Москве до просухи, а потом идти на Сигизмунда. Но Василий уже ненавидел Михаила в а с и л ь е в и ч т о р ж е с т в е н н ы е встреча, беспрестанные знаки народного расположения, сопровождавшие каждое появление Скопина среди народа, внушали ему страх. Русские люди открыто говорили, что надо бы не с л о ж и т ь Василия и избрать царем Скопина. Василий решился прямо объясниться с последним и изъявить ему свои опасения. Князь Михаил Васильевич уверял, что не помышляет о короне, но Василия этим нельзя было уверить. Василий сам помнил, как он в былые времена клялся в своей верности Борису и Димитрию. К большему страху Василия какие-то гадатели напророчили ему, что после него сядет на престол царь Михаил, и Василий воображал, что этот Михаил есть Скопин. Но всего более ненавидел Скопина неспособный брат царя Дмитрий Шуйский. Зависть точила его. В то время, когда все московские люди расточали восторженные похвалы к н я з ю Михаилу Васильевичу, Дмитрий Шуйский подал на него царю обвинение, что он самовольно отдал шведам Карелу с областью. Царь Василий умел лучше сдерживать себя, чем брат, и не только оправдал Скопина, но замахнулся палкою на брата. Тем не менее, везде говорили, что царь готовит Михаилу Васильевичу тайную гибель, и сам Делагарди советовал ему поскорее выбраться из Москвы в поле, чтобы избежать худо. 23 апреля князь Иван Воротынский, свояк царя Василия, пригласил Скопина крестить своего младенца. На Перу Михаилу Васильевичу сделалось дурно, его отвезли домой. д о л а г а р д и прислал к нему медика, ничто не помогло. Михаил Васильевич скончался на руках своей матери и жены. Жена Скопина была Анастасия Васильевна, урожденная Головина. Когда тело его лежало, готовое к погребению, приехал Делагарди. Москвичи не хотели было допустить к мертвецу неправославного, но Делагарди сказал, что покойный был его друг и товарищ, и был пропущен. Он взглянул на мертвого, прослезился и сказал, — Московские люди не только в вашей Руси, но и в землях государя моего не видать уже мне такого человека. Всеобщая молва приписывала смерть Скопина о траве, которую будто бы поднесла ему на перу в ч а ш е на перепевании жена Дмитрия Шуйского Екатерина, дочь Малюты Скуратова, кума, крестная змея подколодная, как выражается народная песня. Народ до того взволновался, что чуть не разорил двора Дмитрия Шуйского. Царь Василий военную силу охранил его от ярости толпы. Современные иностранцы положительно утверждают, что Скопин был отравлен по приказанию царя Василия. Проколдубио Юсси Шуйский «Без всякого сомнения по приказанию Шуйского», — говорит шведский историк Видекин. д В немецкой хронике Буссова говорится тоже. Из русских источников псковская летопись положительно приписывает смерть Скопина царю Василию. Другие летописцы, сообщая об этом, как о слухе, прибавляют, а подлинно то единому Богу известно. Гроб Михаила Васильевича несли т о в а р и щ и его подвигов. За ними следовали вдовы, сестры и матери, убитых в бою. Они поддерживали мать и вдову Скопина, которые почти лишились памяти и чувства от горя. Был тут и царь Василий, разливался в слезах и вопил, ему не верили. Не удалось Скопину сесть на московском престоле, на котором его так хотел видеть народ русский. Зато гроб его опустили в землю в Архангельском соборе посреди царей и великих князей московского государства.